страна будет вам благодарна дон мануэль если вы заключите мир мадрид опять станет прежним и у нас станет легче на сердце когда мы снова увидим здесь тех кого нам так давно недостает как ожидал франсиско дон мануэль удивился недостает переспросил он — Вы серьезно думаете, Дон Франциско, что Мадриду недостает тех нескольких слишком рьяных вольнодумцев, которых мы вынуждены были попросить не выезжать из их поместья? — Конечно, чего-то не хватает, когда некоторых людей здесь нет. Видите ли, ваше превосходительство. Мои портреты весьма сильно потускнели бы при скудном освещении. Вот так же чего-то не хватает и Мадриду, когда здесь нет, скажем, к примеру, графа Кабаруса или сеньора Хамильяноса». Дон Мануэль сделал гневное движение, но Гойя, нисколько не смутившись, попросил «Пожалуйста, ваше превосходительство, не вертите головой». Дон Мануэль повиновался. «Если бы наш общий друг Мигель высказал такие мысли», — заметил он немного погодя, — «меня бы это не удивило, но в ваших устах они звучат неожиданно». Гои не отрывался от работы. «Эти мысли пришли мне в голову», — заметил он как бы мимоходом, между прочим, — «когда вы оказали мне честь, разрешив присутствовать при вашем разговоре с доном Мигелем». — Прошу прощения, дон Мануэль, если я сболтнул что-то лишнее. Мне казалось, что я могу себе позволить быть с вами откровенным. Между тем герцог понял, что это сделка. — Я всегда охотно выслушиваю откровенное мнение, — заявил он несколько снисходительным, но все же любезным тоном. — Я готов благосклонно отнестись к вашим словам и принять вашу просьбу во внимание и без всякого перехода, снова оживившись, возобновил прежний разговор. Кстати, о той даме, чей удачный портрет мы и только что вспоминали. Не знаете ли вы, случайно она здесь еще, в Мадриде? Вы встречали ее последнее время? Гою забавляла что герцог вынужден прибегнуть к такому неискусному маневру. полиции Санта-Касса. Святая Инквизиция зорко следят за всеми, каждый шаг. Каждый помысел учтен и отмечен. И дон Мануэль, конечно, осведомлен обо всем, что касается Пеппи Тудо, и в каких она с ним, Франсиско, отношениях. Вероятно, он уже говорил об этом и с Мигелем. Дон Франсиско был по-прежнему сдержан. — Разумеется, дон Мануэль, — ответил он довольно холодно. — Время от времени я встречаюсь с этой дамой. Герцогу не оставалось ничего другого, как говорить напрямик. Послушно держа голову в желательном для гои положении, он сказал, словно так, между прочим, «С вашей стороны, дон Франциско, было бы очень любезно, если бы вы при случае познакомили меня с этой дамой. Может быть, вы, кстати, уверите ее, что я не так уж падок на всех женщин без разбору, как говорят мои враги, что у меня горячее преданное сердце, умеющее ценить все истинно прекрасное, портрет сеньора и портрет умной женщины». С ней, конечно, можно приятно побеседовать, а большинство женщин умеет только одно — лечь в постель. После трех встреч не знаешь, что с ними и делать. Разве я не прав?» Мысленно Гоя произнес нечто чрезвычайно непристойное. Слух сказал. «Да, ваше превосходительство, философствовать можно только с немногими женщинами. — Теперь уже Дон Мануэль заговорил совершенно откровенно. — А что, если бы нам... — Весело и разумно провести вместе вечер, — предложил он Дону Франциско. — Вы, очаровательные Вьюдиты, еще несколько друзей, с которыми можно приятно поужинать, выпить, поболтать и попеть. Если я не ошибаюсь, дони и тоже знакомы с Вьюдиты. Но только в том случае, если и вы примете участие в такой вечеринке, дорогой Дон Франциско. Сделка была совершенно ясна. Дон Мануэль готов вести переговоры о Ховельяносе, если Гои готов вести переговоры о Вьюдите. Мысленно Франсиско видел Теппу. Вот она сидит перед ним, ленивая, пышная, чувственная, и смотрит ему в лицо своими зелеными, широко расставленными глазами. Только теперь мог он бы верно изобразить ее, скажем, в тяжелом и зеленоватом платье с кружевами.